Марина Серова. «Месть Гиппократа». Глава 1 Утро. Солнце за окном. Капель с крыши и ручей на асфальте. Пробуждение природы. И хотя у зимы еще есть силы возможность покапризничать, по-весеннему ярко солнце радовало. «Все, Танька, хватит спать. Пора устанавливать форму». Я отошла от окна, сбросила тяжелый махровый халат и, оставшись в майке и шортах, включила музыку. Только она сможет меня расшевелить. Разминка а-ля горох в кастрюле всегда задавала тонус моему организму. Кофе с тостами, Танюша, и вперед. Позавтракав и одевшись, я достала мешочек с заветными магическими косточками и уселась в кресло. Я их всегда и везде таскаю с собой. Они родные со мной, и во всех переделках побывали. Привыкли бродяги путешествовать. И всегда меня из беды вытаскивают своими мудрыми советами. Так что почти лучший детектив Тарасова Танька Иванова и магические косточки неразлучны. И если бы я когда-нибудь от них отказалась, мои клиенты удивились бы так же, как клиенты Шерлока Холмса, увидев его беззаветные трубки. Я вытряхнула косточки из уже изрядно потрёпанного замшевого мешочка на журнальный столик. Гадание заключается в следующем. Надо задать самый волнующий вопрос и, перемешав кости, бросить их. Выпадает определенная комбинация, а книжка с толкованиями дает ответ. Я редко снимаю с полки тот томик, и то не для себя, а для других. Я-то его содержание знаю как дважды два. Мои клиенты сначала по-разному относятся к такой причуде. Одни, возможно, мысленно крутят пальцем у виска, другие просто снисходительно улыбаются. Но в конечном итоге и те, и другие приходят к мнению, что в этом все-таки что-то есть. Чертовщинка какая-то. Сегодня я собралась начать новую жизнь и резко сократить потребляемые калории. А мой организм настоятельно требовал шоколада. Решить эту проблему самостоятельно, без помощи косточек, было выше моих сил. И я, задав этот чрезвычайно важный для меня вопрос, перемешав кости, бросил их на журнальный столик. 17 плюс 12 плюс 30. Если между вами есть любовь, поживите друг без друга. Ага, вот так значит. Пожить без шоколада? А вообще, можно найти компромиссный вариант. К примеру, взять коробку конфет и зарулить к Ленке-француженке. Тогда калории на двоих поделятся. Ленка – моя одноклассница и подруга. Обычно мы с ней не очень часто общаемся. У нее есть привычка, которая мне не слишком нравится. Заглянув ко мне в гости, она может в итоге зависнуть у меня. Часиков это на семь, к примеру. А поговорка гласит, что гость, пробывший в квартире больше трех часов, считается хозяином. Вот и получается, что посещая меня, Ленка так и метит в хозяйке. Но вообще-то она человек хороший, душевный, поэтому мне приходится терпеть многочасовые беседы. Однако, как человек занятой, я обычно стараюсь, чтобы наши посиделки происходили не так уж и часто. И после очередного длительного общения я ухожу в подполье. Не звоню, не появляюсь. А ее попытки напроситься в гости решительно пресекаю, ссылаясь на занятость. Совсем недавно Ленка и ее отец мне здорово помогли. Я была ей очень благодарна. И сегодня не возражала бы с ней пообщаться, но только на ее территории. Там я смогу прервать процесс общения тогда, когда мне этого захочется. Все. Покупаю коробку конфет и еду делиться с Ленкой калориями. Решено. Но только чуть позже. Сейчас Ленка прививает своим подопечным любовь к французскому языку, а я займусь собой. Я надела пальто из кашемира горчичного цвета и, прихватив ключи от машины, напивая, вышла из дома. Мой путь лежал в салон красоты. Светка дала добро и уже меня поджидала. «Танечка, привет, милая! Как дела?» «Нормально. Решила вот с собой заняться». «Хорошая мысль. Молодец. Стрижку?» Я кивнула. И Светка принялась священно действовать. «Ну вот, полюбуйся. Укладку делаем?» А почему бы и нет? Вот и правильно, к весне надо заранее готовиться. Она включила фен. Минут через пятнадцать мое настроение еще больше поднялось. Золотые руки у тебя, Светик. и зеркало на меня смотрел очень даже симпатичная Таня Иванова. После салона красоты я обзавелась в супермаркете коробкой конфет и пообедала в кафешке, тут же рядом. Сев машину, я достала мобильный телефон и закурила Мальборо. Немного поразмыслив, я решила позвонить в школу и узнать, когда закончатся уроки у Елены Михайловны. Сделаю ей сюрприз. Встречу ее в кои-то веки у школы и подброшу домой. Там мы займемся распределением калорий. Оказалось, что у Елены Михайловны мета-день, и в школе она сегодня не появлялась. Вот тебе детектив с феноменальной памятью. Давно пора зарубить тебе на носу, что в среду у Ленки методический день, который она обязана посвящать расширению своего кругозора и изучению дополнительной специальной литературы, то есть совершенствоваться. Но кто же лучше меня может знать, как плодотворно она использует этот день? Ведь именно по средам чаще всего она меня и навещает. В моей квартире теперь, не будет телефон дымится. Ну что ж, позвоню ей домой, удостоверишь в своей правоте. Я толкала сигарету в пепельницу. — Лена, привет! — Господи, Тань, ну где ты шляешься целый день? Я тебе названиваю, названиваю, а тебя все нет и нет. Я уж и в квартиру звонила, и по-мобильному пробовала. Мобильно у меня в бардачке отдыхал, пока я своей персоной занималась. У меня сегодня день здоровья и красивых волос. Ты не заскочишь ко мне? Да я как раз к тебе и собиралась, — поведал я о своих благих намерениях. Ну вот и прекрасно. Мы тебя ждем. И положила трубку. Я даже не успела выяснить, кто это мы. Ленка открыла мне дверь, держа на руках свою любимицу, многоцветную кошку Маруську, которую я недавно ей подарила. — Танечка, привет! Выглядишь потрясающе, ну прямо отпад! — затараторила подруга. — Еще бы! Я на себя родную сегодня почти полдня потратила. Я сбросила пальто и повесила его в шкаф. «Идем на кухню». Ленка выключила свет в прихожей, я прошла, села на табурет, а Ленка, опустив Маруську на пол, захлопотала и загромыхала чайником. «Все задушевные беседы проходят у нас не на кухне, и в моей квартире, и в ее». «А кто это мы тебе звонили?» «Ну как-то мы с Маруськой, конечно». Я рассмеялась. «Вот оказывается, что означало «таинственное мы». Маруська преданно терлась о Ленкины ноги и, блаженно жмурясь, громко мурлыкала, мечтая, наверное, оказаться на теплых коленях своей опекунши. «Бутербродики с колбаской будешь?» «Да ты не суетись, Ленок. Я только что пообедала, во-первых, а во-вторых, я решила похудеть. Дело к весне, так сказать. А мне скоро в короткой юбке показаться будет стыдно, так что я только чайку попью. У меня как раз кое-что к чаю имеется». Я вышла в прихожую и, достав коробку конфет, вернулась. Вот, Косте мне, правда, рекомендовали пожить без шоколада. Но если уж очень хочется, то делать нечего. Ты, Тань, насчет похудения не загоняйся. Тебе ли страдать по поводу фигуры? Как говорится, не гними Бога, подружка. Тебе просто делать нечего. Так я нашла тебе занятие. Вот, спасибо, заботливая ты моя. И чем же предлагаешь мне заняться? А я тебе клиентку нашла, поэтому звонила тебе весь день. Она просила меня предварительно переговорить с тобой. А что за клиентка? Да соседка моя Наташа. У нее бабушка умерла, она это дело хочет расследовать. Только сразу у нее таких денег нет. Если не возражаешь, она тебе постепенно отдаст. Ну а если ей достанется бабушкина квартира, то, разумеется, с оплата она затягивать не будет. Мой появившийся в начале этого монолог энтузиазм сразу поубавился. Я предпочитаю предоплату или на худой конец аванс. Ты как, берешься? Ленка наконец-то закончила приготовление к чаепитию и села. Маруська тут же вопросительно мяу поинтересовалась, разрешает ли ей хозяйка прыгнуть на колени. «Ну иди, иди-ка на пушечку, какая же ты лапочка!» — проворковала Ленка и, приподняв кошку обеими руками, чмокнула в пёструю мордашку. «Лен, ты же знаешь мои условия. Может, твоя клиентка мне эти деньги два года потом отдавать будет?» «Тань, ну это же моя соседка, мы с ней дружим. Ну, сдела ради меня, а! К тому же, на мой взгляд, дело очень интересно и милиться не по зубам. Льстишь, поганка!» Ну, давай я позову. А, Тань. Светка опустила Маруську на пол и встала. Я с грустью взглянула на коробку с конфетами. Придется рекомендации костей подкорректировать. Калории теперь разделятся на три части, а не на две, как я планировала. Через минуту Ленка вернулась с соседкой. На вид ей было лет двадцать пять. Сероглаз за хрупкая девушка была одета в домашний фланелевый халат. Белокурые волосы заплетены в косичку. Она смущенно улыбалась. Таня, это моя соседка Наташа. Она тебе все расскажет. А эта очаровательная блондинка, — лен указала в мою сторону, — лучший детектив города Тарасова Таня Иванова. Очень приятно, только Ленам не льстит. Лучше это громко сказано. Один из лучших. Так гораздо скромнее. — Мне тоже очень приятно, Таня. — Наташа смущенно улыбалась. — Садись, Наталь. — Лена пододвинула ей табуретку. — Чайку попьем, заодно все и расскажешь. Она достала еще одну чашку и налила в нее чай. — Угощайся. Наталья почему-то чувствовала себя явно не в своей тарелке. Она положила в чай две ложечки сахара и пила его теперь медленно, маленькими глоточками. «Наташ, я вкратце так рассказала Татьяне. Ну, в общем, самую суть. Остальное сама рассказывай». «Вы согласились мне помочь, Татьяна?» «Александровна», — добавила я. но ну, вы зовите меня просто тани Мы же с вами, по-моему, одного возраста. Вы все очень подробно расскажете, и я подумаю, сумею я вам чем-то помочь». алена предупредила, что я не потяну всю сумму сразу. Девушка смущённо улыбнулась, отхлебнув в очередной раз из чашки. Предупредила. И всё равно согласна взяться за это дело? Ленка слушала нас молча, усиленно поглощая конфеты. Я пока ничего не решила. Вот расскажите всё поподробнее, тогда и посмотрим. А может быть, Таня, вы тогда ко мне зайдёте? А то я боюсь, что Юлька проснётся, напугается. Это дочка моя, ей два годика. Наташа снова улыбнулась. Какая квартира? Да вот напротив Еленины двери. Хорошо, я сейчас зайду. — Так я вас жду. Вы не торопитесь. Попейте чайку, поболтайте с Леной, а потом зайдете. Я все равно дома. Я подожду. Наташа поднялась и вышла. Ленка закрыла за ней дверь и вернулась к столу. — Понимаешь, Тань, какая ерунда. Горячо любимая бабушка вдруг ни с того ни с сего изменила свое завещание в пользу сиделки. Я и говорю, может, у бабульки просто крыша поехала? А она... — Нет, такого не может быть. И вообще в смерти бабушки что-то не так. — В общем, разберись. Наталья хорошая женщина, добрая. Ты уж постарайся. Ладно, сердобольная ты моя, посмотрим. Ты хоть про себя-то расскажи, чем занималась все это время. Чем-чем, а то ты не знаешь. Я сама позволила Ленке сесть на любимого конька и теперь должна была запастись терпением. Ее понесло по кочкам. Похоже, бедной Наталье ждать придется долго. Но так уж устроена Ленка, помешана на своей любимой работе, которая была частью ее жизни. Причем больше, надо сказать, частью. Часа полтора я слушала ее школьные истории, умудряясь только кое-где разбавить ее речь своими репликами, вроде «Хм, угу, да, конечно, разумеется». Потом роль пассивного слушателя мне до невозможности наскучила, и я из-под тишка стала поглядывать на часы. Ленка это заметила и верно среагировала. «Ладно, Тань, заболталась я совсем, ты-то как?» Я в подробности вникать не стала, да и какие могут быть подробности при обломовском образе жизни? «Все нормально», — заверила я. «Классно побездельничала, пожалуй, мне пора, Лен. Наталья, наверное, заждалась». Я поднялась и вышла в прихожую. Ленка, опустив с колен мирно дремавшую Маруську, вышла меня проводить. — От Натали зайдешь, расскажешь, как договорились. Я пожала плечами, набрасывая пальто.